Глава третья. Хозяйственная. На завтрак была опять яичница. Опять. Не опять, а снова. Маляренко сделал над собой усилие и подавил вздох. Ну любила Танюша по утрам готовить яичницу. Ну что же с этим поделаешь? Иван воткнул в полужидкий желток вилку и совсем уж было собрался отправить его в рот, как в прихожей зажужжал зумер экстренной связи. Иван с нескрываемым облегчением бросил вилку и выскочил из-за стола. «Потом доем!» Женщины переглянулись и пожали плечами. «Маляренко, слушаю!» Наушники с микрофоном, которые Иван оцепил на себя, когда-то давно принадлежали командиру одного из Боингов. Дежурный горлового форта прокашлялся и сообщил, что на горизонте показалась лодка. По первому взгляду – беда. «Рановато что-то!» Возвращение Олега и Виталика ожидалось дня через три-четыре минимум. «Тревога! Общий сбор!» Маляренко содрал с головы гарнитуру и побежал собираться. За окном визгливо заорали автомобильные сигналы и тревожные возгласы жителей поселка. «Наш Иван Андреевич! Беда! На палубе господин майор и этот э, зэк!» Присланный из Бахчисарая боец позабыл фамилию Виталика. «Ермолаев на досмотр уплыл!» «Не уплыл, а ушел!» Маляренко достал монокуляр. Олег и Виталик торчали на носу лодки с поднятыми руками и резких движений не делали. Ваня покосился вправо-влево. С обеих сторон от него за тяжелыми станинами крепостных арбалетов сосредоточенно сопел гарнизон укрепления. «Молодцы, ребята!» Четверка прикомандированных солдат службу знала свою туго и расслабляться не спешила. Иван снова прильнул к оптике. Игорь шнырял по палубе, держа в руке тесак и заглядывал во все щели. Потом он сунул нос в рубку и напоследок в трюм. «Чисто!» – отмашка прошла. «Отбой!» Ребята, сидевшие за арбалетами, аккуратно прицелились в небо, выдохнули и принялись снимать болты с направляющих. Маляренко тоже снял с себя вонючий кожаный нагрудник и вышел из форта наружу. «Здорово, Олег!» Руки пришлось сложить рупором. Лодка шла всего метров в двадцати от берега, но прибой сегодня был силен и кричать приходилось изо всех сил. «Как сходил?» Экипаж не ответил. Ему было не до этого. Как обычно, на входе в затон беду начало швырять вверх-вниз. Степанов высунулся из рубки и показал большой палец, мол, все в порядке. Маляренко проводил свою ласточку взглядом и отправился назад, к причалу. Что-то с ней не то. Лодка была какая-то не такая. Но что с ней, Иван так сразу и не понял. Лишь когда он добрался до пирса и подошел к крепко пришвартованной беде, до него дошло. Лодка сидела так низко, так глубоко в воде, как никогда раньше. «Степанов!» Иван выгнал из комнаты всех, кто присутствовал на совещании, и, оставшись со своим заместителем наедине, с удовольствием полоскал ему мозги. «Степанов, твою дивизию!» «Ты такую поговорку слышал? Жадность фрай разгубила, а? Если не слышал, то у Виталика поинтересуйся. Какого лешего, а?» Беда помимо двух фляг и одной бочки с маслом приволокла из керчи восемь тонн древесного угля. «Шеф! Шеф!» Служиво разводил руки, пучил глаза и пытался вставить хоть словечко в поток брани босса. Маляренко прошелся по умственным способностям милиционера – Потом предположил наличие генетической недостаточности у своего уже почти бывшего заместителя и напоследок пригрозил разжаловать его обратно в капитаны. «Андреич, дык! Че, дык? Че, дык, я тебя спрашиваю?» «Виноват!» Служака решил, что извиняться бесполезно, а повинную голову и меч не сечет, и, вскочив, вытянулся во фрунт, преданно поедая глазами начальства. Ваня сдулся. «Садись, балбес ты, Степанов!» «Я-то думал...» Омоновец понял, что буря миновала, и заулыбался. «Погода вроде ничего. Море тоже спокойное. Ветер, как назло, попутный. Чего б не рискнуть? Уголек-то в корзинах. Если б шторм, выкинули б за борт. Всего и делов-то...» «Ладно. Это полковник там изгаляется». «Ну да. Он этих аборигенов так построил!» Мужики дружно ухмыльнулись. В целом, риск, на который пошли Олег и Виталий, себя оправдал. Древесный уголь был отличного качества, тяжелый, оливковый, жаркий. А самое главное, он ничего не стоил, ни копейки. Это было круто. Пойдем, поглядим. Ваня с удовольствием осматривал крепкие плетеные корзины. В каждой было килограмм тридцать-сорок угля. Уже фасованный, ну надо же. Так точно, я им пообещал инструментов, этих. Майор кивнул на склад Семеновича. Там дожидались своей очереди на перековку самые первые инструменты, вышедшие из кузни дяди Геры. Качество они были совершенно кошмарного, и их быстро списали, заменив на новые, более высококачественные. Мастерские в Бахчисарая с каждым годом работали все лучше и лучше. Этих? Ладно. Маляренко потер ладони. Железное барахло, сваленное в кучу, занимало порядка места, а выбрасывать его было жалко. В общем, сделка была выгодная, хотя у крымчан, несмотря на царившие вокруг степные просторы, недостатка в дровах никогда не было. Сначала рубили рощицу, потом резали клумбы, потом с бахчисарайской лесопилки стали привозить отходы производства. Затем на одном из хуторов в горах мужики приноровились выжигать уголь и поставлять его на продажу. Конечно, львиную долю забирала кузница, но и остальным кое-что перепадало. Ставало это в копеечку, но делать было нечего. Огонь требовался всегда и везде. Весь последний год жители Севастополя и Юрьева пилили вражеский катамаран. По самым грубым наметкам, дров из этого кораблика должно было хватить еще очень надолго. А два года назад, во время зимнего сафари, Иван сделал удивительное открытие, которое перевернуло рынок топлива с ног на голову. Тогда стадо сайгаков, испуганное слишком пристальным вниманием охотников, ломанулось прямиком на север, в сторону пустыни. Охотничья партия дружно матюгнулась но двинулась следом, упускать добычу Иван не хотел. Там-то и обнаружилось, что внешне голая и пустая земля на поверку оказалась весьма богатой растительностью. Северная полупустыня не была ровной. Она была вся испещрена сотнями неглубоких распадков, густо заросших, с аксаулом. Когда Маляренко увидал знакомые скрученные ветки, радости его не было передела. Причем, как минимум, треть этих растений были уже высохшими. Рубить живое не было никакой необходимости. «Эврика! Я нашел!» С тех пор юрьевские мужики регулярно мотались на север, заготавливая и перевозя на осликах драгоценную тяжелую древесину. Маляренко даже проверил древнюю байку о том, что сухой саксаул тонет. Точно, тонет. Даже в морской воде. Уголь из саксаула получался гораздо лучше, чем из сосен и акаций. Горел он дольше и жару давал больше. Дядя Гера испытал новый продукт и велел более сосновый лес на дрова не переводить. Было, правда, одно «но». Все это дело требовало немалых трудозатрат и людей, и животных. Соответственно, продукт получался хоть и качественным, но совсем не дешевым. А тут такой подарок. Со слова Олега выходило, что Алексеев, которому надоело маяться от безделия, взял нового бригадира в оборот, пересчитал всех оставшихся в живых негров, распределил обязанности и снова принялся строить коммунизм в отдельно взятом поселении. Уголек, конечно, хуже, чем из Саксаула. Дядь Гера его вряд ли возьмет, но печки топить – милое дело». «Это да. Как вы не утонули, не пойму». Маляренко чесал затылок, оглядывая складированные возле склада корзины. «Их тут было...» Ваня попробовал подсчитать. «Не трудись. Двести штук. Ровно». «Семёныч...» Маляренко махнул рукой. «Запри всё это. Надо с Марией Сергеевной посоветоваться». Первый день декабря принёс две новости. Одну хорошую и одну не очень. Хорошая новость заключалась в том, что в Севастополе Появился еще один человек, решивший через «не могу» выбиться в люди. Бывший пилот канадского самолета Вил Маршал днем честно работал там, где ему укажет Семенович. А по ночам сидел в сарае и работал, работал, работал. Иван не лез с вопросами к своему квартиранту, полагая, что когда придет время, он сам все расскажет и покажет. Вил показал, Иван обалдел. При помощи раскаленного на очаге гвоздя, который заменил ему паяльник, и маленького примитивного тестера, летчик собирал из остатков самолетной электроники... радио, сэр. Радио? Э, да, радио, Иван Андреевич. Имя отчества босса канадец научился выговаривать очень чисто и без опинки. На этом его успехи в русском языке пока закончились. При помощи обыкновенного гвоздя и набора отверток этот человек двигал научно-технический прогресс нового мира. Пяток пришедших поглазеть мужиков уважительно зашумели и начали хлопать летчика по плечу. «Из самолета в радио?» – Вил понял вопрос и кивнул. Маляренко подозвал Франца и выяснил, что радиостанции с самолета в готовом виде почему-то не годятся. Волны, мол, не те, и спутников в космосе уже давно нет – Пришлось все упрощать, переделывая совершенную электронику в довольно примитивную по конструкции длинноволновую радиостанцию. «А еще, сэр, я предложил бы вам эхолот». Маляренко удивленно задрал бровь. «Мне?» «Да, сэр. Я подумал, что простой звуковой эхолот для нового корабля будет очень полезен, как и радио». Иван присел на лавочку и посмотрел на тощего летчика другими глазами. «Почему?» Ответом ему была ослепительная улыбка. «Мы договоримся, сэр». «Вот что ты с ним будешь делать?» Ваня сидел дома за обеденным столом и держал совет со своей первой леди. Устройства, которые ему предложил канадец, были очень нужны, но цена... «Такой же, как и Герду?» «Ага, и чтоб тоже серый строил». «Даже согласен подождать, пока Звонарев этот дом закончит!» «Вот хмырь!» По комнате протирая несуществующую пыль, незаметной тенью скользила Лили. В отличие от своего мужа, русский язык у женщины шел на отлично. Дополнительно ежевечерние занятия в школе у нее даром не пропадали. Маша коротко бросила «Выйди!» Лили испарилась. «Милый, деньги у нас есть!» «Денег в казне за три осенних месяца действительно прибавилось!» Несмотря на то, что некоторые расходы, особенно на образование, пришлось даже увеличить, доход все равно был выше. Снова здорово выручило масло и распроданный по невысоким ценам уголь. Как и предположил Степанов, кузнецы отказались его брать, предпочтя гораздо более дорогой уголь из Саксаула. Но остальные жители его с удовольствием раскупили, что принесло казне восемь сотен копеек. Маляренко поморщился. «Ладно, будет ему дом, но...» Иван замялся. Надо будет снова на северный берег идти. Распотрошить самолеты окончательно. Вил со своими ребятами, когда самое нужное выдрал, их закрыл как смог. Пока окончательно все не похерено, надо забирать. Маша вздрогнула. Сейчас? Уже две недели на море бушевал шторм, усиливаясь с каждым днем. Она меня любит. На сердце потеплело. Ваня постарался улыбнуться как можно мягче. Спрятав изуродованную правую руку под стол, он ласково погладил левой рукой женщину по щеке. Манюня разве что не замурлыкала. «Маляренко, не отвлекайся, ближе к делу». «К делу? Конечно». «Маляренко? Так о чем это мы?» Маша приводила себя в порядок и озабоченно прислушивалась к шуму со второго этажа. В Таниной спальне захныкал маленький Ванечка. «Мы... а... а... Ивану было не до решения вопросов. «Радио». «Да, радио. Ух!» Маляренко перевел дух, проводил взглядом ладную фигурку жены, побежавшую наверх к детям, и заорал. «Лиля, Вила сюда позови!» За дверью согласно гукнули. Ваня хмыкнул. Три минуты назад здесь такое творилось. Подслушивала, зараза! «Значит так, дорогой, дело есть дело. Переведи ему». Лили с готовностью протолмачила. «Бизнес есть бизнес. Весной пойдем к самолетам. Заберем все, что сможем. Ты получишь дом, такой же, как у югерда Но за это с тебя...» Иван принялся высчитывать. «Одну сюда, одну и Юрке, в Бахчисарай одну, может быть, еще одну в гостиницу. и того четыре. На мечту тоже надо пять. Сереге может тоже привезти одну». Шесть, да. И эхолот. Вил, если мы соберем с самолета все, что нужно, сколько ты сможешь сделать радиостанций? Летчик пожал плечами. Три, точно. Смотреть надо, какие детали найдем. Иван выпрямился, посмотрел на канадца сверху вниз и припечатал. Шесть радиостанций и эхолот. Глаза Уильяма, Джозефа, Маршала вылезли на лоб. Но. «Сначала с тебя шесть работающих радиостанций и эхолот, а потом с меня дом. Ясно?» Yes, uh, да, сэр», — канадец подскочил. «И ты будешь обеспечивать их обслуживание, ясно?» «Да, Иван Андреевич». «Что ты еще мне хотел сказать?» — Вил замялся. «Сэр, uh, понимаете, техника, она...» Картина со слов электронщика вырисовывалась очень неприятно. Оборудование с каждым годом изнашивалось и выходило из строя. Уже сейчас ни один из автомобильных аккумуляторов из имевшихся у поселенцев не работал. Пока еще функционировали самолетные аккумуляторы, но это пока. «Я думаю, сэр, даже эти радиостанции – это ненадолго. Я не смогу поддерживать их вечно». Иван помрачнел. Сигналы о том, что техника постепенно выходит из строя, он старался пропускать мимо ушей. Неделю назад перегорела лампочка в прожекторе, в Юрьево, и заменить ее было нечем. В школе уже перегорели два светильника, и хотя запас этих светильников еще был, но что же будет дальше? Маляренко катнул желваки и устало потер лоб. Несмотря на все усилия, община постепенно деградировала, с технической точки зрения точно. «Ладно, об этом я подумаю позже». Иван скрипнул зубами упер Ермаковский взгляд в канадца и процедил сквозь зубы. «Иди, работай!» «А ты?» — хозяин тяжело посмотрел на оцепеневшую лили. «Отбивную пожарь! Задрался я уже от этой яичницы!» Глава четвертая, в которой Иван понимает, что Рубикон перейден. За прошедшую зиму в Севастополе произошли большие изменения. Во-первых, конечно, был построен новый дом главного корабела. Бригада Звонарева, играючи с легким пренебрежением, поглядывая на местных строителей, за три с половиной месяца, воздвигла, иначе не скажешь, прекрасный дом в четыре комнаты. Да как воздвигла! Иван, пришедший поглазеть на то, что получилось в итоге, почувствовал легкий укол зависти. Мастерство строителей выросло Очень серьезно, и то, что они делали сейчас, мало напоминало то, что они строили раньше. «Да, Геннадич, смотрю я на свои хоромы и чувствую, не то». Дом Герда был намного изящнее и аккуратнее всех остальных жилищ поселка. Он выглядел как европейский коттедж посреди деревенского самостроя. Стоявшая рядом Маша незаметно наступила на ногу. Ваня подскреб бороду и в полголоса пробормотал. «Да, надо подумать». Во-вторых, оба сына бельгийского мастера, невзирая на свои шестнадцать-семнадцать лет, на хорошем русском языке решительно попросили господина Ивана руки его племянниц. На дворе стоял январь. Было холодно и мокро. Дел особых не было, и Иван, скоренько посовещавшись с будущими невестами, царственно задрал бровь и милостливо соизволил «Засылайте сватов». «У своих спросите! Валите отсюда!» То, что оба сына Герта все свободное время ошиваются у горлового форта среди солдат из дружины, Иван прекрасно знал. И точно, на следующий день к дому Маляренко притопала целая делегация во главе с лейтенантом Ермолаевым. Позади вырядившихся сватов торчала большущая толпа. Развлечений зимой в поселке было маловато. Все прошло весело, с шутками, прибаутками и дружным смехом. Люди соскучились по веселью, и небольшая скромная церемония сватовства как-то случайно, сама собой, переросла в народное гулянье, застолье и последующее тяжелое похмелье. «Осенью, девочки!» «Дядя Вань, какая осень? Январь за окном!» М «Да не орите вы так!» Дядя Ваня осторожно положил трещавшую по всем швам голову на подушки. «Мам Тань, скажите ему!» Таня успокаивающе кивнула расстроенным невестам и выпроводила их из спальни. «Ваня!» Услыхав в голосе обычно очень тихой Танюши знакомые интонации из репертуара Марии Сергеевны, Иван только махнул рукой. «Ладно, через неделю!» Давши слово, крепись. Когда-то давно Маляренко пообещал своим племяшкам по дому на свадьбу. Пришлось поскрести по сусекам и заказать бригаде Семёныча пару небольших двухкомнатных домиков. И в-третьих, Вилл Маршалл, наконец, опробовал в деле свои изобретения. Выглядели первые самодельные радиостанции весьма забавно. Специально для них были сделаны большие деревянные ящики, в которых канадец и смонтировал всю начинку. Маляренко сначала думал, что все будет, как на заре радиодела. Внешне лакированная деревянная коробка аппарата очень этому способствовала. Точка-тире, точка-тире, тут Маркони, там Попов а между ними американец Морзе. Ничего подобного. Радиостанции, хоть и были просты внутренне и неказисты внешне, имели в комплекте по необычной телефонной трубке. Когда-то давно эти трубки служили для внутренних переговоров экипажа и стюардесс, а потом были заботливо срезаны вместе с проводами бригадой мародеров под руководством бывшего пилота. Ненастным мартовским утром, сияющий, словно новобрачный вил погрузил один ящик на тележку к Толику и отчалил в Юрьево, договорившись, чтобы понапрасну не тратить энергию, устроить сеанс ровно в восемь утра. Сначала все шло, как в том анекдоте про советскую телефонную связь и иностранца. «Саратов! Саратов!» «Что это он делает?» «Пытается с Саратовым поговорить». «А далеко это?» «Семьсот километров». «А по телефону нельзя». Ваня, честно, ровно в восемь, щелкнул тумблером и повернул ручку реостата на цифру один. Шкала, пририсованная от руки, была довольно кривой, но читалась легко. Внутри ящика что-то засвистело, а на лицевой поверхности зажегся маленький зеленый сигнал. — Ай, шайтан! — Семенович решил пошутить, но его быстро зашикали. Мужики, затаив дыхание, слушали эфир. Дуб, — Дуб-дуб, я береза! Дуб-дуб, я береза! Через десять минут игры связиста Маляренко забодался окончательно и уже с матом заорал «Да дуб, твою мать, тебя и я тоже им!» Завхоз Франц и бойцы во главе со Степановым заржали в полный голос «Шеф, а по телефону нельзя, а то тебя скоро и так там услышат!» «Юмористы!» Маляренко угрюмо повернул реостат на цифру 2 и «О чудо!» Услышал безнадежно унылый голос канадца – «Я дуб! Колин Бирьоза!» Дальше был крик души. Вил твою дивизию! Почему канал второй, а?» За следующую неделю Осли Камлом Али свозили радио в гостиницу и в Бахчисарай. Оба сеанса прошли успешно. Так в Крыму появилась своя радиосвязь. Эхолот сперва опробовали, установив его на беду. Работала эта штука по принципу автомобильного парктроника, и Иван сильно подозревал, что на изготовление этого приборчика именно электроника от Димкиной цифиры и пошла. Впрочем, работал прибор как надо. На глубины свыше 10 метров он вообще никак не реагировал. Но стоило дну приблизиться, как немедленно начинала капать на мозги пищалка. При глубине в 3 метра мерное попискивание превращалось в истошный вой порядком действующий на нервы. Все испытатели морщились от звука, как от зубной боли, но не могли не признать, что этот гаджет – дюже полезный и зело нужный. Иван уверился в том, что прибор работает и велел его монтировать на мечте. До первого выхода в море на новом корабле, намеченном на 1 апреля, оставалось еще две недели. «Франц?» «Точно, да». «Олег?» «Вряд ли. Ему за порядком смотреть». «Ермолаев, да». «Кто еще?» маляренко сидел за столом в лодочном сарае, накрытом по случаю двойной свадьбы, смеялся, говорил какие-то здравицы, с кем-то чокался, о чем-то разговаривал с Машей Семеновичем, но мысленно он был на мечте. В будущем походе. За ближайшие два месяца, апрель и май, нужно было хоть немного подготовить экипаж, попутно решив массу дел. В планах Ивана было решение вопросов с Новоградом. Поход за электронной начинкой самолетов на северном берегу. Да и к Сергею сходить стоило, обговорить что да как. В большой поход вокруг всей Европы Маляренко намеревался выйти в начале лета, решив, что четырех-пяти месяцев будет вполне достаточно, чтобы сбегать туда и обратно. «Герт?» Ванин взгляд на секунду зацепился на безмерно счастливом бельгийце, обнимающем свою супругу. «Не, на эти два месяца с нами!» Будет учить работать с парусами, а там пусть здесь остается, мало ли». Была у Ивана мыслишка заказать еще одну, точно такую же лодку, как мечта. Хотя лодку он еще в море не опробовал, была у хозяина Севастополя уверенность, что кораблик его устроит на все сто процентов. Герциновьями и Семеновичем в преддверии передачи судна клиенту лихорадочно доделывали последние дела по отделке трюмного кубрика для экипажа. Кубрик, рассчитанный на 8 человек, позволял разместиться морякам с полным комфортом, а не ютиться друг у друга на голове, как это было на беде. Самолетные иллюминаторы, врезанные в палубу, давали достаточно света днем, а ночью все нутро яхты, включая грузовые отсеки, освещались диодными светильниками. Света они давали немного, но разглядеть, где койка, а где гальюн, можно было совершенно свободно. Кроме носового кубрика для экипажа и центрального грузового отсека, у мечты имелось машинное отделение и микроскопический кормовой отсек для всяческих нужных в море мелочей. Над машинным отделением стояла надстройка. В самом начале строительства кораблика Герт сделал ее квадратной, размером 4 на 4 метра. Получился натуральный дачный домик с двухскатной крышей и одной большой комнатой. В этой комнате была рубка управления и каюта самого капитана. Еще в ней имелась маленькая печка и множество окон из самолетных иллюминаторов, которые при необходимости могли плотно закрываться ставнями. Ваня тогда эту надстройку забраковал. В итоге вместо квадратного в плане домика получились двухкомнатные апартаменты. Впереди рубка, а позади за деревянной перегородкой с дверью спальня размером 3х3 метра. Кроме того, по желанию клиента Герд переделал крышу, сделав ее плоской и двухслойной, чтобы под жарким солнцем не нагревался потолок. Верхнюю палубу огородили перилами и поставили там пару шезлонгов и маленький чайный столик. Получилось очень мило. Ванина женщина, увидав этот кусочек рая, немедленно возжелали совершить круиз и вообще получить от жизни максимум удовольствия. Сама каюта капитана была оснащена гораздо лучше, чем трюм. И в спальне, и тем более в рубке было по три светильника, один из которых был закреплен над рабочим столом капитана в виде настольной лампы. «Остальных ребят из дружины?» «Нет. Пожалуй, Виталика». Приказчик Кузнецова развернулся широко. Даже, пожалуй, слишком широко. Виталик четко понимал, что существуют вещи, куда совать свой нос себе дороже. Например, власть, деньги, армия. Он и не совал. Зато во всем остальном бывший зэк здорово приподнялся. Тихой сапой он подгреб под себя добычу и переработку саксаула, завел при гостинице собственный ресторанчик, дав отступных лужину и перевезя с хутора повара-японца с семьей, и строил обширные планы на внешнюю торговлю. Хотя Маляренко не верил в то, что Виталик будет честным торговцем, кипучая энергия бывшего Зека ему импонировала. Живя среди людей, не имевших тюремного прошлого, мужчина понемногу обтесался. Во всяком случае, от него уже не шарахались, да и русский язык он тоже начал вспоминать. «Да, Виталик. Посмотрю, может ли Ермолаев его под себя подмять?» «Да и поучиться Виталику стоит, если он в море собрался». В этот момент зек, сидевший в обнимку с красавицей женой, хищно оскалился на одного из канадцев, заговорившим с его Надей по-английски. «Волчара!» «Торговать! Ну-ну-ну-ну! Пират натуральный! Одна штука!» Оставалось подобрать в экипаж еще четверых. Пара кандидатов у Вани имелась, один из звонаревских опричников и хуторянин из-под Бахчисарая. «Мужики надежные, не подведут!» «Еще двое! Найду!» «Шеф, вот мы тут спорим, можно мечту лодкой называть или нет?» Игорек отодвинул, собравшегося было что-то вякнуть Франца, и вопросительно уставился на Иваныча. «Лодкой!» Маляренко взъерошил затылок. «Ну...» «Это яхта!» Дружный хор возмущённых женщин сразу расставил всё по своим местам. Ермолаев ойкнул, покраснел и быстро отвернулся. Обе хозяйки, загоравшие где-то на верхней палубе, чересчур увлеклись спором и донесли свою мысль мужчинам на палубе, стоя у перил. хулиганки!» Франц оказался покрепче лейтенанта и на присутствующих здесь дам внимание обратил умеренно. «Я вот думаю, что это все же таки не яхта, шеф», – спокойно продолжил немец. «Думаю, это можно назвать большой лодкой. Яхта, я так думаю, крупнее должна быть». Иван подумал и кивнул. «Может быть, а может и нет». «Да какая, блин, разница? Ты смотри, как идет». Мечта действительно скользила по воде куда быстрее беды. Герт не соврал, заявив, что он построит лодку не только больше, но еще и быстрее. На одном стерлинге оба кораблика шли примерно с одинаковой скоростью – километров 8-9 в час, а при помощи тех парусов, что Иван привез из Новограда, яхта бежала еще быстрее. Пока рекорд скорости при средней загрузке трюма был равен 18 километрам в час. Измеряли скорость очень просто – На ближайшем к затону ровном пляже отмерили ровно один километр, поставив метки из камыша, разогнались и засекли время. Этот отрезок, при не очень сильном попутном ветре, мечта прошла всего за три минуты, ну с копейками. Герт ругался, плевался и жаловался на жизнь. По его мнению, этот результат был настоящим позорищем. Стыдуха, одним словом, и если бы его сейчас видели коллеги из прошлой жизни, то он, Герт Элмерс, Безусловно, застрелился бы от стыда. Или сгорел. Иван согласно и сочувственно качал головой, делал скорбное лицо и утешающе похлопывал бельгийца по плечу. Но все равно, несмотря на жалобы, было видно, что тот доволен. Кораблик получился на славу, да и сам Ваня прилагал титанические усилия, чтобы рот сам собой не разъехался до ушей от счастья. «Это мой корабль, а!» пос, эти паруса не годятся!» А? Ваня вернулся с небес на палубу. Под конец первого выхода в море заказчика бельгиец не на шутку разволновался. Он ожидал, что его детище будет гораздо резвее. Почему? Они маленькие. Они для такой лодки как беда. Ваня посмотрел на мачту. Действительно, коротковато. Маляренко ни черта не понимал в парусных судах, но нутром чуял. Эта красавица должна нести на себе как минимум вдвое большее по площади паруса. Длинное лицо Герда покраснело и пошло пятнами. Он прижал руки к груди и попытался сказать еще что-то окружившим его людям. Вокруг него на главной палубе яхты толпилось два десятка человек, приглашенных хозяином. Вся верхушка Севастополя, Юрьева и Бахчисарая. Народ уже не пытался слушать корявые оправдания корабела и откровенно скалил зубы. Чувствуя, как его лицо растянулось в глупейшей улыбке, Иван не выдержал и заорал. «Да пошел ты! Ребята, качай его!» Мужики восторженно заорали, подхватили и запустили счастливо захохотавшего Герда высоко в небо. В итоге бельгийца уронили за борт, а заказчик принял изделие с оценкой «Отлично!» «Ирмолаев, разворачивай! Идем домой!» Первый выход, продолжавшийся весь световой день, их изрядно утомил. И новую команду, и гостей, пассажиров, и даже самого хозяина. Единственными, кто прекрасно перенес морской вояж, были дети. Анечка и Ванюша выспались в личной каюте отца. И теперь вместе с мамами сидели на верхней палубе и наслаждались видами на берег. Впрочем, разумеется, наслаждались их мамы и отец. Шезлонги, на которых женщины провели этот первый, По-настоящему жаркий день были отодвинуты в сторону, а на крыше надстройки, которая и была, собственно, верхней палубой, были расстелены одеяло. Иван лежал, положив голову на упругое бедро манюни. На его животе сидела дочь, а под боком спал сын. Таня, тихо постукивая ложечкой, размешивала морс, а Маша перебирала своими восхитительными пальчиками волосы мужа. «Как хорошо-то!» Пассажиры рассосались кто куда и на кораблике воцарилось затишье. Часть гостей после небольшой, но очень душевной пьянки уползла в трюм и залегла на койке экипажа. Часть осела в рубке возле рулевого и вела тихую, неспешную беседу. Солнце стало уходить за горизонт и окрасило все вокруг золотым и оранжевым. «Как красиво!» Иван посмотрел на безмятежно улыбающуюся жену и вдруг ясно, отчетливо, с тоской понял, что это происходит в последний раз. И больше это не повторится. Никогда. Маляренко понял, что он прощается. «Любимый, что?» Маша встрепенулась и внимательно посмотрела на мужа. Ваня через силу улыбнулся. «Ничего». И закрыл глаза. «Ну вот и все».